25 ноября 1941 года, 14 часов 15 минут, Брянская область, авиабаза экспедиционных сил Красновича. Бывший генерал-лейтенант, а нынче капитан ВВС Павел Васильевич Рычагов. Прошел ровно месяц с тех пор, как Павла Рычагова вывели из внутренней Лубянской тюрьмы, сковали за спиной руки, завязали глаза и ссптив по лестнице во двор вместе с двумя десятками коллег по несчастью усадили на жесткое сиденье тюремного автобуса какие мысли могут проявиться в такие моменты жизни правильно баста карапузики кончились это анцы примерно через час точнее сказать было невозможно автобус остановился после короткой заминки конвоиры стали по одному выводить подследственных и не развязывая глаз строить их на холодном октябрьском ветру вдоль обочины дороги. И только после этого повязки снимали. Когда очередь дошла до Рычагова, и он смог наконец осмотреться вокруг, он поначалу не поверил собственным глазам. Напротив заключенных, оттеснив в сторону конвой НКВД, выстроились до зубов вооруженные бойцы в незнакомой Рычагову темно-зеленой, явно полевой экипировке без знаков различия. Рычагова арестовали еще 24 июня, и с того момента в течение четырех месяцев он был полностью отрезан от источников информации, не имея представления не только о пришельцах из будущего, но даже о ходе войны с гитлеровской Германией. Павел Рычагов бывал и в Испании, и в Китае, и по нарочито расслабленным позам, независимому виду и фамильярности, с какой эти люди держали оружие, Мог предположить за ними большой боевой опыт, так сказать, близкое знакомство со смертью по обе стороны от мушки, так как лица их были закрыты до самых глаз специальными масками. Рычагов не мог понять, как эти люди относятся ко всему происходящему, но судя по опасливым ужимкам толпящихся в сторонке конвоицев НКВД, обычно до предела наглых, связываться с этими головорезами не желали даже они на ум ему почему то пришло сравнение со средневековыми ланцкнехтами, профессиональными солдатами ударной силой средневековых войн неподсудными и неподвластными никому и подчиняющимися это ограничено только своему прямому нанимателю но самое невероятное заключалось в том что всесильный начальник следственной части нквд ссср по особо важным делам майор гб Лев Владзимирский, трепещая бледнее, стоял перед старшим этих ланцкнехтов, баюкая травмированную руку, из которой только что был выбит нога. А тот, широко расставив ноги, зачитывал этому мучителю и садисту, еще несколько минут назад всесильному и внушающему ужас, подписанный Берии и завизированный самим сталиным ордер на его арест ни рычагов, не разумеется, сам Лев владимирский неожиданно для себя ставший очередной жертвой кровавого режима, даже не подозревали, какую бурю возмущения у вождя вызвала архивная справка про стрелянным в нашей реальности 25 октября 1941-го, согласно личному приказу Берии, список лиц, подлежащих в ВМСЗ во внесудебном порядке, был составлен тем же Владзимирским, написавшим, что все подследственные полностью изобличены в инкриминируемых им деяниях и признали свою вину. Напротив, из составленного в будущем документа следовало, что ни один из последственных так и не был изобличен ни в измене Родине, ни в участии в каких-либо контрреволюционных, троцкистских и террористических организациях. В лучшем случае, вскрытые следствием деяния заслуживают либо определение, не соответствует занимаемой должности с резким понижением по службе, либо просто строгого выговора по служебной и партийной линии. В отдельных случаях состав преступления и вовсе отсутствовал. А арест и последующий расстрел стали следствием подковерных интриг в высших эшелонах советского эстемблишмента или результатом дезинформации со стороны иностранных разведок с целью подрыва обороноспособности Союза СССР. Исходя из этого, Берия получил от Сталина выговор за отсутствие контроля за подчиненными, а также вождем было принято решение передать эти и схожие с ними дела на рассмотрение совместной следственной группы, составленной из сотрудников НКВД СССР, не имеющих отношения к центральному аппарату и специально выделенных сотрудников ФСБ РФ. Срок рассмотрения дела – один месяц, после чего по делам, которые не будут закрыты следственной группой по причине отсутствия состава преступления, состоится заседание военного трибунала. Правда, некоторые подследственные из этого списка являлись весьма одиозными фигурами, совершившими деяния, не имеющие сроков давности. Статья, по которым им светило уже по УК РФ. Например, Филипп Голощакин – был одним из организаторов и исполнителей бессудного убийства царской семьи. А старый большевик Михаил Кедров в 1920 году создал в Холмогорах специальный лагерь смерти для уничтожения противников советской власти. 5 апреля 1921 года председатель Архангельской губчика Зиновий Кацнельсон сообщил в ВЧК, что холмогорский лагерь Был организован кедровым, повторяю, кедровым, секретно, исключительно для массовой ликвидации белого офицерства. Заключенных там не было и привозились лишь для ликвидации и никуда оттуда не распределялись. По подозрению в совершении множества преступлений, подпадающих под статью 193 пункт 17 б Уголовного кодекса РСФСР. Историческая справка. 29 мая 2000 года военная коллегия Верховного суда Российской Федерации вынесла определение номер БН-00-164-2000, в котором говорилось, оценивая действия Деканозова, Мешика и Владзимирского, военная коллегия исходит из следующего. Будучи ответственными должностными лицами в органах госбезопасности и внутренних дел государства, Они хотя и выполняли распоряжение Берии, Кабулова, Меркулова, но и сами систематически злоупотребляли властью, что выражалось в арестах невиновных людей, фальсификации материалов уголовных дел, применении пыток, то есть совершили деяния при наличии особо отягчающих обстоятельств в виде незаконного лишения свободы и гибели многих граждан. Поэтому в содеянном Деканозовом, Мешиком, Владзимирске суд усматривает состав преступления, предусмотренного статьей 193 б УК РСФСР в редакции 1926 года. Отказав в реабилитации, ВКВС вместе с тем частично изменила приговор специального судебного присутствия от 23 декабря 1905 53 -го года переквалифицировав деяния осужденных, исключив обвинение в измене родине и назначив им наказание за должностные преступления в виде злоупотребления властью или наличие особо отягчающих обстоятельств в виде 25 лет лишения свободы. Не успел Рычагов осознать, что бы это значило, как с него и его товарищей по несчастью сняли наручники. На Владимирского наоборот Наручники были надеты. После этого бывших подследственных, превратившихся в граждан с неопределенным статусом, попросили пройти в автобус «Кунг» без окон, припаркованный на обочине, рядом с двумя большими восьмиколесными броневиками, и занять места согласно купленным билетам. Немудреный юмор вместо смеха вызвал только у ничего не понимающих людей кривые гримасы. Уже направляясь к машине, Рычагов увидел в бесформенной толпе, в которую превратились смешавшиеся в кучу подследственные, не только своих поддельников по делу авиаторов, Лаптионова, Штерна, Смушкевича, Проскурова, Арженухина, Володина, Сакреера, но и свою жену, Марию Нестеренко, и сердце его трепыхнулось, пронзённое острой жалостью. Мария была арестована двумя днями позже него за недонесение. И жизнь в камере центральной тюрьмы на Лубянке уже успела наложить на нее свой отпечаток. Спина ее сутулилась а лицо стало бледным и застывшим, каким-то каменным, и только глаза горели на нем лихорадочным блеском и все время двигались, словно кого-то выискивая. Конечно же, она высматривала его, ведь до сей поры свидеться им не удавалось. При этом она чуть шевелила губами и даже не пыталась заправить обратно выпавшую на лоб из-под платка прядь непослушных волос, намного отросших. Маша, жесткая, волевая и уверенная в себе, сейчас, в этом бесформенном одеянии, в сером платке, потерянная и отрешенная, она была мало похожа на себя прежнюю. И тем сильнее разгоралось в сердце рычагово желание защитить ее, согреть, спасти, сделать прежней отважной летчицей способный дерзко бросить вызов пространству и времени. Конечно же, Рычагов приостановился, нарушая строй, и хотел было уже крикнуть «Маша!», но тут она и сама его заметила. И тотчас лицо ее изменилось, словно невидимый художник легкими мазками принялся расцвечивать его. Оно потеплело, ожило, и вот уже невольная улыбка проступила на нем. Вся она подалась навстречу мужу, не слышно словно боясь поверить, шепча его имя. Особого времени на размышления у Рычагова не было. Он смог только протолкаться поближе к жене, и уже при самой посадке ему, наконец, удалось взять ее за руку, почувствовав в пожатии ладони всю гамму чувств, обуревавших ее. Это была и безмерная радость, что они встретились, и удивление превратностям судьбы, проявления которых они могли только что наблюдать, и безмерная любовь и благодарность, и робкая надежда. Они избегали смотреть друг другу в глаза, и только руки их вели безмолвный разговор. И головокружительное ощущение этого мимолетного короткого счастья заставляло этих двоих острее ощутить всю ценность жизни, преданности и любви. Кто знает, что будет с ними потом. Пока же эти двое — наслаждались коротким мгновением, подаренным им судьбой, и избегали загадывать что-либо на будущее. Благодаря тому, что они так и не размыкали рук, им, как бы ненароком, удалось примоститься рядышком на одном сиденье. Однако, как вскоре оказалось, все это были напрасные хитрости. Конвоиры, усевшиеся у выхода, не собирались ни в чем препятствовать своим подопечным до тех пор, пока те не пытаются встать с мест что-нибудь выкрикивать и вообще всячески нарушать порядки. Наконец все расселись, дверь закрылась, отрезав находящихся внутри людей от солнечного света. С тихим урчанием завелся мощный двигатель, и автобус, сопровождаемый бронетранспортерами, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее стал разгоняться по пустынной дороге. Только сейчас, сидя в относительном комфорте, Рядом с теплой, прижимающейся к нему Машей, Рычагов, вспомнив предшествующие моменты, вдруг осознал, что ландскнехты поместили владимирского не в автобус с его бывшими подследственными, а бесцеремонно затолкали в один из своих броневиков. Несмотря на довольно большую скорость, которую развивал автобус, ехать пришлось достаточно долго, никак не меньше шести часов. Все это время супруги обменялись лишь несколькими фразами – «Ну как ты?» «Я хорошо, а ты?» «И я в порядке». «Что же теперь?» «Не знаю, но мне кажется, что все будет хорошо». Они не говорили о своих чувствах. Они не жаловались друг другу на свое лишение. Если судьба будет милостива, то они еще наговорятся в сласть. А пока забитый до отказа автобус не располагал к нежным излияниям. Когда же они, наконец, прибыли на место... Рычагову пришлось еще раз впадать в состояние, близкое к шоковому, потому что приехали они на аэродром. Однако на привычные Рычагову аэродромы это место походило мало. Еще издали, во время приближения, аэродром дал знать о своем существовании странным высоким свистящим гулом и сокрушающим грохотом стартующих на форсаже машин не характерным для аэродромов поршневой авиации. Впрочем, автобус с подследственными остановился в стороне отлетного поля, по большей части заполненного астроносами летательными аппаратами. Из-за высокого забора виднелись только многочисленные кили хвостового оперения с большими красными звездами. Но все же самой выдающейся частью пейзажа являлась огромная, угольно-черная громада портала с многочисленными каналами. Местным она уже изрядно примелькалась, но для Рычагова и его товарищей эта штука выглядела до предела странно, так что они не в силах удержать любопытство. Несмотря на пронизывающий холодный осенний ветер, то и дело вытягивали шеи, пытаясь разглядеть получше господствующее над местностью странное образование. Знакомство с аэродромом было шапошным. Сразу после выгрузки из автобуса подследственным объявили о том, что их дела переданы в ведение совместной следственной группы, причем слова «Российская Федерация», «ФСБ» и «Экспедиционные силы» звучали для них малопонятные абракадабры. После этого объявления они были разбиты на группы по принадлежности. Авиаторы отдельно, работники ГАУ отдельно, гражданские отдельно рассажены в микроавтобусы без окон и отправлены через портал в 21 век. Если в 1941 году объект Красновича представлял собой полноценную авиабазу, то в 21 веке на этом месте находилась только транзитная ВПП, обеспеченная аппаратурой взлета и посадки, а также подъездные пути для переправки грузов на ту сторону. Рычагова не разлучились с супругой, вопреки его ожиданиям. До того, что они все время находятся рядом друг с другом, казалось, вообще никому нет дела, и эти двое даже боялись поверить такому счастью. Они по-прежнему перекидывались лишь короткими фразами, опасаясь слишком эмоциональными разговорами, спугнуть свою удачу или привлечь ненужное внимание. Езда сквозь темно-серый мрак портала внушала непривычному уму подсознательный мистический ужас, с которым впрочем успешно боролось сознание, говорившее о том, что в этом мрачном облаке нет ничего опасного, ведь его активно используют для перемещения. И потому очень скоро древний первобытный страх неизвестного сменялся на некое трепетное благоговение и любопытство. Маша, правда, не так быстро удалось преодолеть страх перед дырой. Во время преодоления портала она сильнее прижаomoлась к мужу. И он чувствовал, как она дрожит, и поглаживал ее по плечу, пытаясь успокоить. Хотя, конечно, ему и самому было все еще немного не по себе. Когда, наконец, машины выехали на ту сторону, супруги обнаружили удивительный факт. И с конца октября, пронизанного ледяным дыханием приближающейся зимы, они попали в лето. Как им сказали, в конец июня 2018 года. По сравнению с тяжелым гулом, живущего своей жизнью военного аэродрома, тут было тихо, на разные голоса перекликались птицы и жужжали насекомые. Маша Ашарашина вертела головой и тихо ахала, пораженная столь разительной переменой при переходе из одного мира в другой. Она даже наклонилась и сорвала несколько мелких цветочков и принялась задумчиво нюхать их словно желая убедиться, что они настоящие и пахнут так, как и должны. Сам же Рычагов выразил свои чувства только удивленным хмыканием Он старался не поддаваться эмоциям, мысленно готовя себя к потрясениям совсем иного рода. Гражданских, в том числе и Владимирского, увезли куда-то дальше, а остальных подследственных охрану и следственную группу Поместили в нескольких сборных домиках, окруженных таким же сборным забором, опутанным поверху колючей проволокой. Располагалось это место на том месте, где до появления портала находился поселок Кучма. По сравнению с Лубянской тюрьмой, это был настоящий курорт, даже если не брать во внимание, что тут стоял конец июня. Главный признак курорта заключался в том, что следователи которые по очереди работали с Рычаговым и его товарищами, не стремились урыть своих подследственных, заставляя их признать какие-нибудь бредовые обвинения. Нет, они работали на установление истины. И ради этой истины Рычагову пришлось пройти и многочасовой допрос на полиграфе, и несколько допросов с применением сыворотки правды, которая лишала человека воли и заставляла говорить только святую истину. Малоприятное, надо сказать, зрелище – человек, лишенный воли. Его допрос проходит по особым, формализованным правилам, не позволяющим следователю оказывать давление на подследственного. Впрочем, для Рычагова эти мучения окончились где-то за неделю, и по окончании этих испытаний он узнал, что дело его прекращено, и что за все свои прегрешения оптом он отделался строгим выговором по партийной линии и разжалованием на адекватный для себя уровень. Звание «капитан», потолок должности «Камаск». Освободили его жену, причем без малейших взысканий. Она-то в этом деле точно была ни при чем. У Рычагова от радости срывалось дыхание, когда он мчался навстречу ожидавшей его Марии. Вот теперь-то они наговорятся, и разделят радость, и обсудят происходящее, и даже позволят себе составить кое-какие планы на будущее. Наконец-то рухнула та тяжкая пелена неопределенности, которая мешала всему этому. Теперь впереди только яркий свет, а все темное, липкое, страшное и несправедливое осталось далеко за спиной. Павла Рычагова и Марию Нестеренко поселили в таком же маленьком сборном домике, только за пределами забора, вручив пачку местных рублей. При этом их попросили дальше гарнизонного магазина не ходить, после чего оставили в покое на три дня. Эти оба, хоть и удивлялись, но не догадывались, что на самом деле это была своего рода проверка на вшивость. В одежду Павла и Марии были вшиты датчики перемещения. Просто так, на всякий случай А вдруг? Но никакого «вдруг» не случилось. Единственное место за пределами базы, где они побывали, и то в сопровождении, был расположенный неподалеку памятник бойцам 4-й роты 182 мотострелкового полка в этом мире первыми вставших на пути немецко-фашистских захватчиков из 3-й танковой дивизии. Трехметровая стелла из полированной нержавейки, красная звезда, надпись «Они сражались за Родину», краткий текст и все. Постояли, в пилотке помолчали, вслушиваясь в тишину, после чего вернулись обратно в свой домик мается от безделия и гадать, что же с ними будет дальше. Впрочем, после всего произошедшего им обоим пришлось несколько переоценить жизненные ценности. Это они в шутку так выражались, мается от безделия. На самом же деле почти все свободное время они с воодушевлением обсуждали те удивительные изгибы судьбы, которые привели их к той точке, на которой они сейчас находились, полные надежд, решимости защищать свою страну. Единственная тема, о которой они избегали говорить, это тема существования портала. Они просто решили принять это как данность, не углубляясь в физические и метафизические причины столь невероятного происшествия. Это, пожалуй, было сродни суеверию. Подсознательно они не хотели сглазить свою так неожиданно свалившуюся удачу. Ведь если бы не дыра... Ждала бы их обоих бессудная пуля в затылок, осуждение и забвение. На четвертый день к Павлу Рычагову и Марии пришел покупатель, командир 266-го штурмового авиаполка, подполковник российских ВКС Леонид Андреев. «Приветствую вас, Павел Васильевич и Мария Петровна», сказал подполковник Андреев, снимая фуражку. «Поговорить надо». Мария и Павел переглянулись. Они сразу поняли, о чем будет разговор, и были жутко разочарованы. Им обоим хотелось обратно, в ВВС РККА, летать на истребителях и сбивать пока еще оставшиеся в воздухе мессершмиты, о чем они и сказали подполковнику. «Нельзя вам обратно!» — вздохнул их гость, подумав, что совсем недавно эти двое хотели просто жить. «С такой историей вас к себе не возьмет ни один командир полка». К тому же тебя, Павел Васильевич, молодые летчики в темную побить могут. Все же знают, кто им так удружил, в кавычках, с казарменным положением перед войной и сержантскими треугольниками вместо лейтенантских кубарей. Но приказ же издал нарком Тимошенко, возмутился Рычагов. Тимошенко сам ответит за свои грехи, парировал подполковник Андреев. А рапорт на его имя по этому поводу писал некто Павел Рычагов. Это раньше ты был полубог, а они никто. А сейчас одеяло на голову накинут, чтоб ты их не узнал, и отмутузят так, что потом и не встанешь. А для моих парней эта история неактуальна. Примут они тебя как родного, и жену твою тоже. Супруги узнали, что зовут их не куда-нибудь, а в часть, входящую в авиагруппу экспедиционных сил. Пилоты 266-го «Шапа». Немцев в прицеле видят, считая, что каждый день... Тем более, что Су-25 — это чуть ли не единственная машина российских ВКС, летать на которой они оба смогут без глубокого переучивания. Хотя и тут многие старые рефлексы придется засунуть себе в задницу. При этих словах Мария покраснела и выработать вместо них новые. Ну Но давайте, мол, решайтесь. Хлеб за брюхом не ходит, и вообще второго такого предложения не будет. И вот... Спустя 20 дней переучивания в Липецком центре боевого применения авиации Павел Рычагов и Мария Нестеренко вернулись в свой родной мир и одновременно прибыли к месту постоянной службы. Хочется верить, что все у них будет хорошо, и жить они будут долго и счастливо.